В зависимости от того, на встречу он шел или уже со встреч. Рестен попытался проиграть в уме другие возможности. Представил, что Семёнов курьер, и ему было поручено повидаться с советским нелегалом заброшенным в Великобританию. Но зачем передать нелегалу что-то на словах? Вряд ли шифровку можно послать одним из множества других более надежных способов тогда получить от нелегалы сведения, но опять вступает в силу предыдущий довод, чтобы поменяться с нелегалами местами. Нет, в расчетную книжку погибшего вклеена фотография Семенова. Если бы он собрался занять место нелегала, в Москве ему дали бы две расчетные книжки, на второй была бы фотография нелегала, дабы тот без труда мог стать палубным матросом Семёновым. И эта книжка у самоубийца должна была находиться при себе. Но ее не нашли. Возможно, она вшита в подкладку чего, куртки? Тогда зачем беречь от пинков мешок? Или она спрятана в шве самого мешка? Это вернее. Как ни крути, а все равно упираешься в этот мешок. Когда до полуночи оставалось всего несколько минут, Джон позвонил Кармайклу домой спросил: "Не могли бы вы заехать за мной завтра в 8? Я хочу заглянуть в участок, посмотреть на пожитки Семенова. Подстрахуете меня в это?» В пятницу утром завтракая, Евгений Карпов попросил жену: "Людмила, Отвези детей на дачу, сегодня днем сама, хорошо? Конечно. А ты приедешь туда прямо с работы? Он рассеянно кивнул. Я задержусь. Надо повидать кое-кого из ГРУ». Людмила Карпова затаенно вздохнула. Она знала, муж сделал одну пухленькую секретаршу своей любовницей и выхлопотал ей квартиру в районе Арбата. Ей было известно об этом, потому что супруги военных болтливы, а в таком кастовом обществе, как СССР, большинство подруг жены генерала это жены его сослуживцев. И еще Людмила знала, муж не догадывается, что ей известно о его любовнице. Людмиле было 50. Они поженились 28 лет назад. Жизнь у них сложилась, если сделать скидку на трудную работу мужа, Людмила старалась быть ему хорошей женой, как и другие супруги работников ПГУ, она потеряла счет одиноким вечерам, когда муж допоздна засиживался в шифровальном кабинете советского посольства на чужой земле. Она стойко переносила бесконечные приемы в посольстве, молча стояла в сторонке, потому что не знала языков, в то время как муж, элегантный, дружелюбный, отменно владевший английским, немецким, французским развлекал гостей как истинный дипломат, не забывая о своей главной профессии. Она потеряла счет неделям, проведенным с маленькими детьми на руках в тесной квартире без прислуги, пока муж был или на учёнии, или на задании, или стоял в тени Берлинской стены, где ждал курьера с запада. Она познала ужас и беспричинный страх, его ощущают даже невинные Когда кто-нибудь из коллег мужа уходил на запад, и люди КР контрразведки часами расспрашивали ее о том, что говорил этот человек или его жена в её присутствии. И с жалостью смотрела, как жену перебежчика, которую еще недавно считала подругой, а теперь и подойти к ней не смело, увозили в аэропорт к самолету Аэрофлот. Такова наша работа, утешал ее тогда муж. Но всё это уже в прошлом. Теперь ее женя генерал. Квартира у них просторная и светлая, дача Людмила отделала так, как нравится мужу: с сосновыми панелями, повсюду развесила ковры. Там стало уютно, без всякой черноты. Детьми, двумя сыновьями, они с мужем гордились. Оба поступили в вузы: один станет врачом, другой физиком. Нет больше ужасных квартир при посольствах. А через три года муж выйдет в отставку с почестями, заработает хорошую пенсию. А раз в неделю он проведет вечер с какой-нибудь юбкой, ничего страшного, так поступает большинство его коллег.